На цветущем склоне горы Менолус, что в Аркадии, неподалёку от развалин древней виллы растёт оливковая роща. Рядом с ней возвышается над гробие, некогда прекрасное, с величественными скульптурами, но ныне разрушенное, как и дом. У одного края могила раздвинув потемневшие от времени плиты пентелийского мрамора, Простотня обычайных размеров олив. Витио вызывает отвращение сходством с каким-то уродливым человеком или с телом, обезобразенным смертью. Селяне избегают ходить мимо него по ночам, когда лунный свет едва пробивается сквозь корявые ветви. Гора Менелос, излюбленное место козланогавого пана которого всегда окружает множество странных спутников и приятелей. Простые деревенские парни уверены, что олива каким-то образом связана со всей этой нечистой силой. Но старый пасечник, живущий в доме неподалёку, рассказывал мне совсем другое. Много лет тому назад, когда вилла на склоне была новой и великолепной, В ней проживали два скульптора: Калос и Мусий. Красота их творений славилась повсюду от Лидии до Неаполя. Никто не осмеливался бы утверждать, что один превосходит другого в мастерстве. Гермес работой Калоса стоял в мраморный раке в Коринфе, а по ладам Мусида венчала колонну, установленную рядом с Афинским Парфеноном. Все давали должное таланту скульпторов удивляясь теплу их братской дружбы и отсутствию между ними зависти, но хотя и жили они в гармонии, характеры их были на редкость разными. Пока окруженный городскими бездельниками Мусид кутил по ночам в теги, Каллос оставался дома. Он укрывался от взгляда в своих рабов в уединенном прохладном уголке алифковой рощи. Там размышлял он над переполнявшими его образами и искал формы, которые делали бы красоту бессмертной в выживающем мраморе. Поштамелю утверждали, что Калос беседует с духами рощи, что его статуи суть образы фавнов и дриад, с которыми он там встречается, ибо живой натурой он никогда не пользовался. Настолько знамениты были Калос и Мусит, что никто не удивился, когда к ним прибыли посланники от тирана Сиракуз. Они приехали вести переговоры о весьма дорогостоящей статуе богини удачи Тайке, которую тиран задумал поставить в городе. Скульптура должна была достигать огромных размеров, но при этом выполнить её нужно было весьма тонко, чтобы она стала ещё одним чудом света и привлекала в Сиракузы тысячи путешественников. Тот, чью работу примут, был бы возвеличен безмерно. За эту-то честь Калос и Мусит были приглашены посоревноваться. Их братская любовь была широко известна, и хитрый тиран рассудил, что каждый, вместо того, чтобы скрывать свою работу от другого, предложит другу помощь и совет. Эту душевную щедрость должна была породить два образа неслыханной красоты, лучшие из которых затмил бы мечты поэтов. Скульпторы с радостью приняли предложение тирана. Все последующие дни их рабы слышали неутомимый стук молотков. Калос и Мусиц скрывали свою работу от всех остальных, но отнюдь не друг от друга. Ничьи иные глаза, кроме их собственных, Ни созерцали божественные фигуры, которые от сотворения мира были сокрыты в грубых глыбах, а сейчас высвобождались силы их гения. Как и прежде, по вечерам Мусид посещал пиры в Теги, а Калос бродил в одиночестве по оливковой роще. Но с течением времени в неизменно веселом и жизнерадостном Мусиде стали проявляться признаки уныния. Люди принялись гадать о причинах столь угнетённого состояния человека, у которого есть блестящая возможность завоевать своим искусством величайшую награду. Прошло немало месяцев, но кислое выражение лица Мусиды так и не сменилось признаками нетерпеливого, азартного ожидания, которое столь естественно должно было появиться в подобном случае. Но вот однажды Мусид рассказал о болезни Калоса, и всем стало понятно его печаль, поскольку глубокое и чистое взаимное влечение двух скульпторов было общеизвестно. Тогда многие принялись навещать Калоса, и действительно, все как один отмечали его странную блядность, но при этом было в нём и выражение счастливой безмятежности, что делало его взгляд более загадочным, чем взгляд Мусида. Мусидж же был охвачен непередаваемым волнением и, пожелав самостоятельно кормить и ухаживать за своим другом, удалил от него всех рабов. Скрыты и тяжелыми занавесями стояли две незаконченные фигуры. В последнее время к ним редко прикасались ресцы больного и его преданного брата. А Калос продолжал слабеть, несмотря на помощь задаченных врачей и нежную заботу своего друга. Все чаще просил он, чтобы его перенесли в возлюбленную им рощу. Там он просил оставить его в одиночестве, как если бы желал побеседовать с чем-то невидимым. Мусид без ропота выполнял все просьбы Калоса. Хотя глаза его и наполнялись слезами при мысли, что брат его больше печётся о нимфах и дриадах, чем о себе самом. Наконец, настал день, когда Калос заговорил о смерти. Рыдающий Мусит пообещал ему изваять памятник более восхитительный, чем знаменитый склеп Мазолуса, но Калос попросил его не говорить более о мраморных красотах. Лишь одно желание преследовало умирающего, чтобы в изголовье его гроба положили веточки, отломленные по его указанию с нескольких олив из рощи. Однажды ночью, сидя в одиночестве в восьмёх оливковой рощи, Калос скончался. Неописуемой красоты был монумент что высек из мрамора охваченный скорбью мусит для своего возлюбленного друга никто другой не изваял бы барельефов, вбравших в себя всё великолепие елисейских полей не забыл мусит положить в могилу и веточки обломленные валивковой рощи когда боль утраты несколько поутихла он возобновил работу над фигурой тайки Вся слава теперь должна была принадлежать ему одному, поскольку Тиран Сиракузу жаждал заполучить только творение Калоса или Мусида и никого другого. Выполнение заказа послужило выходом чувством скульптора. И с каждым днем он трудился упорнее, избегая развлечений, которые мне когда придавался. Все вечера он неизменно проводил у могила своего друга. Где уже успела взойти молодая олива. Так быстро был её рост и настолько необычен вид, что все, кто видел её, не могли сдержать возгласы удивления. Да и сам Мусит выглядел очарованным, но ну, порой испытывал к дереву нечто похожее на отвращение. Через 3 года после кончины Калоса Мусит отправил тирану посланника. На агоре в Теге прошел слух, что величественная статуя завершена. К этому времени оливковая могила приобрела поразительные размеры, превзойдя высотой все остальные деревья своего вида. Одна наиболее тяжелая ветвь простиралась над крышей домов, в которые трудился Мусит. Многие приходили посмотреть на необычайно большое дерево и заодно восхититься работой скульптора. этому мусию редко бывал один но толпы гостей не досаждали напротив теперь когда его работа была закончена он казалось страшился одиночества холодный ветер с гор вздыхал в ветвях оливковой рощи и дерева на могиле и вздохи эти навивали ужас ибо в них чудились невнятные звуки неведомой речи В тот вечер, когда в Теге прибыли посланники Терана, в небе сгущались грозовые облака. Всем было известно, что они приехали забрать великолепное изваяние Тайке о бессмертии в тем самом имя Мусида. Правитель города устроил им тёплый приём. Ночью над гороем Меналус -э разразился ураган. Но люди из далёких Сиракуз не замечали его, уютно устроившись в тёплом дворце. Они рассказывали о своём прославленном тиране, о блеске его столицы и бурно радовались великолепию статуи, которую Мусид изваял для Сиракуз. А тигицы в ответ говорили о доброте Мусида и о его неизмеримой скорби по ушедшему другу. о том, что даже грядущие лавры вряд ли утешат его в отсутствии Калоса, который может быть насил бы вместо Мусида. Упоминали они и о дереве, что выросло на могиле. Как раз в этот миг ветер завыл еще ужаснее, и все, как сиракустанцы, так и жители Аркадии вознесли молитву Эолу. На следующее утро. Согретая ласковыми лучами солнца, консул повёл посланцев вверх по склону к обители скульптора. Вскоре они обнаружили, сколь страшный след оставил после себя ночной ураган. Ещё издалека, услышав вопль рабов, они ускорили шаг и, прибыв на место, замерли от ужаса. Сверкающая колоннада просторного зала, где мечтала творил мусит. Больше не возвышалась посреди оливковой рощи. От дома остались только стены, поскольку налёгкий и некогда роскошный перистиль обрушилась тяжёлая ветвь того самого необычного дерева, о котором они говорили на Каноне. Мраморная поэма, возведённая руками гениев со сверхъестественным чаянием, была превращена в неприглядный могил. Как гости, так и тагииты стояли обняты и страхом среди руин, безмолвно вперевзорвзловещае дерево, причудливо напоминавшее человеческий силуэт, корни которого уходили в глубину усыпальницы Калоса. Их недоумение и страх безмерно усилились после осмотра развалин. Благородный Мусид и его чудесно выполненная статуя бесследно исчезли. Среди колоссальных руин царил полнейший хаос. Представители двух городов удалились глубоко разочарованными. Сиракузцы из-за того, что им нечего было везти домой, а тагицам же отныне некого было восхвалять. Тем не менее, Сиракузы получили через некоторое время прекрасную статую Изофин. А тигицы утешились тем, что возвели на горе храм увековечив гений добродетели и братскую преданность Мусиды. Оливковая роща по-прежнему растёт на том же самом месте. Растёт и дерево на могиле Каласа. Старый пасечник рассказывал мне, что иногда ветви его шепчутся на ночном ветру, бесконечно повторяя: Ой да. Ой да. Мне ведомо. Мне ведомо.